Орбита Нептуна. Борт корабля Седов. Полчаса спустя. Очень интересно получается. Занесло к черту на рога. И что дальше? В то, что виной здесь трагическая случайность, он не верил совершенно. Это в старых приключенческих романах может встретиться нечто подобное. А в реальности как-то не очень. У Жюля Верна тоже помнится Паганель в письме «Австралию с Новой Зеландией перепутал» и никто этого не заметил. Ни британский лорд, письмо не глядя подписавший, ни австралийский бандит, черти сколько возивший его в кармане. А вот чтобы так случилось в реальной жизни, это как-то не верится. И капитан космического корабля, экспедиционника, с огромным опытом и стажем, просто не мог допустить такую грубую детскую ошибку. Не мог и все тут. Нет, он завел их сюда намеренно, «Только вот зачем?» А остальные поверили идиоты. Еще и поаплодировали. Ну, мысленно. «Им новый материал для исследований, новая слава. Командиру не будет втыка от командования. Точнее, будет, но не сильный, если он представит дело так, словно поддался на уговоры ученых. Скажут «Ай-яй-яй!» Погрозят пальчиком и только. Победители не судят. Все подтвердят. Даже их контрразведчик. Он кем бы ни был... «Согласиться вместе со всеми». «Или...» «Промолчал». «Опаньки», как говорят русские. «Похоже, удалось-таки его вычислить. Должность поддержать не позволила, вот и промолчал». «Нет, но все же молодцы русские. Уж на кого-кого. А на диетолога, хрен подумаешь. Трусоватый, недалекий качок. Идеальное прикрытие». «Нет, все же у них в конторе не зря свой хлеб едят». «Посадили громилу» который, кстати, начале больше всех внимания привлекал, а задача его было всего-то отводить глаза от основной фигуры, если бы на такой мелочи не спалился, и догадаться было бы сложно. Ну что же, зато теперь ясно, кого стоит опасаться больше всех. Все так. Но главного вопроса это не снимает. Зачем Романов затащил их сюда, в эту глушь, где разве что автоматические зонды пару раз отметились, Впрочем, наверняка это выяснится очень скоро. Ученые, ладно, они частенько не от мира сего. Но контрразведчик рано или поздно очнется и вопросы задаст, хотя бы сам себе, и придет к тем же выводам, что и он сам, если уже не пришел. Стало быть, что бы ни задумал капитан, времени у него не так уж и много, все решится в ближайшие часы. Эх... Затащить бы Романова в какое-нибудь помещение с хорошей звукоизоляцией, да задать пару-тройку вопросов, но ведь не получится, особенно сейчас. Остается ждать, снова ждать. Проклятие, как надоело это ожидание».